Глава 21. Вскоре под Борисовым был проведен смотр построения войска, то есть всех воинов при полном боевом вооружении. Развивались значки и знамена Хоругвей. На них красовалось изображение конного витязя с поднятым в руке мечом, называемого Погоней. Над личной великокняжеской дружиной Реэли знамена Хоругвей Со столпами гидемина герб всей ветви Кейстутовичей во главе хоругвей горцевали на отличных боевых конях, защищённых специальными доспехами хорунжие. Все военачальники были в матово поблескивающих латах, поверх которых накинуты плащи различных оттенков: червонного, алого, пунцового и других. Под плащами короткие до середины бедра рубахи с поясами из дорогих тканей парчи, оксамита, тафты, камки, красного, голубого, реже зелёного цвета. Преобладание красного по традиции уравновешивалось белым цветом. На поясе, украшенные золотом и серебром, мечи или сабли. У одних латы защищали всё тело, в том числе и ноги, у других грудь, спину, плечи и руки. Разнообразием отличались шлемы военачальников. Хотя все они закрывали шеи подвижными пластинами или кольчужными кольцами, но трудно было встретить у начальников хоругвей два одинаковых шлема. У одних они напоминали римские и обязательно с плюмажами из перьев У других были крупные, больше напоминавшие княжеские короны литовского образца, у третьих древнерусские, похожие на церковные луковицы с шишаками, на простых войнах кованые кольчуги, кожаные панцири, на поясе мечи, в руках щиты, служившие верным средством защиты. Перед смотром рада панов ровно. разослала от имени великого князя воззвание о воинском призыве. В течение недели на местах формировались окружные и волосные хоругви под командой шляхтичей в ранге хорунжих. Они привели свои отряды в распоряжение воевод, а последние к гетману. Хорунжи были в ответы за численность и вооружение своего отряда. Больные и престарелые шляхтичи доказывали свою немощность, но им разрешалось выставлять заместителя. Мужчина шел на военную службу с семнадцати лет. Князья и паны со своими хоругвами поступали под начало гетмана. Высшая знать составляла при построении наиболее почетное правое крыло. На этот раз обошлось без конфликтов. за места в строю. Дворян-призывников или поветников, выставленных от поветов, дополняли великокняжеские администраторы со своими дружинами, состоявшими из военных слуг и ратников от отдельных, уполномоченных идти на войну, крестьянских служб. Это была наиболее оснащенная часть войска. Именно она транспортировала пушки и аркебузы, располагала большим числом повозок с запасами провианта и фуража. Особую надежду князь Константин возлагал на полк кованой рати. Его составляли более сотни рыцарей, многие из которых в это достоинство были возведены самим королем. Голову рыцарей защищал, как правило, украшенный плюмажами из павлиних перьев шлем, Шею и плечи прикрывала кольчужная бармица. Грудь и спину должна была обезопасить кираса. Для защиты рук использовались на плечи латные руки и перчатки. Для защиты ног латные ноги и голени, а также железные башмаки-саботоны. Главным оружием рыцарей были меч и щит, на котором размещалась птица. Савая личная символика такая же, как на тканевой накидке на кирасе. Распознать рыцаря можно было и по специальному поясу, которым опоясывал его король и великий князь при просвящении, а также по цепи и шпорам по обыкновению позолоченным. У каждого рыцаря было своё копье, отряд из 5-10 воинов копьеносцев, защищённых кольчугами. В целом же призывное войско великого князя литовского было недостаточно организовано. Ему не хватало боевой слаженности и опыта. Однако это восполнялось хорошо вооружённым ядром этого войска. Особенно боеспособными были панские контингенты, которые мобилизовывались быстрее, чем дворянские отряды в поветах. Представляя воеводу войску во время смотра под Борисовом, Александр сказал, «Верьте в свою победу, как должны верить мужи храбрые безмерно, Господь с тем, чья вера крепче, и мы победим ради великого княжества Литовского и ради мира». После смотра Александр, оставаясь в Борисове, настоял, чтобы Елена отправилась в Вильно. Расставаясь, она обняла его, негромко сказав, «Все». Я знаю, ты вернёшься. Военная опасность минует тебя. Между тем боевые действия продолжались вдоль всей государственной границы. Приといったтельством болмасковским войском вывший царь казанский Магмет Аминь, но действовал и всем управлял боярин Яков Захарьин. Без больших боёв были заняты принадлежавшие Литве города Мценск, Серпейск, Масальск, Брянск и Путивль. Те из князей северских, Можайских и Шемячичей, которые не отошли ранее в подданство Иоанна, были приведены к присяге. Другая рать, предводимая братом Якова Захарина, боярином Юрием, взяла дорогу буш. После этого сюда же прибыла и тверская рать под начальством князя Даниила Щени. Ему великий князь поручил командовать большим полком обоярину Юрию староживым. Но у русских, как это часто бывало, возникли недоразумения. Юрий обиделся, вскинулся, вскипетилса: "Мне!" Потом сценному боярину стиречь князя Даниила из его стана тут же поскакали посланцы в Москву к великому князю. Им велено было сказать государю, что боярину Юрию Кошкинову в сторожевом полку быть нельзя. Иоанн велел отвечать ему: "Горазд дали так делаешь? Говоришь, что тебя не пригожасть речь князя Даниила? Ты будешь стеречь не его, но меня и моего дела. Каковы воеводыю в большом полку таковые и в сторожевом?" Так не позор это для тебя. Юрий успокоился и вместе с Даниилом стал устраивать тайную засаду для литовцев. Именно она и решила дело, помогла московским воеводам одержать совершенную победу на реке Ведрож. Александр II лично послал в Москву смоленского наместника Станислава Кишку, с жалобой на начатое ею Анном военные действия, поручая послу постараться оправдаться в обвинениях, он сказал: "Последнее время, как тебе, пан Станислав, известно, московский государь, пользуясь любым случаем, возводит на меня напрасные обвинения, старается найти в добром злое, в умном дурное, в прекрасном и чистом грязное". Ты постарайся разнести ему необоснованность безперспективность этого. Скажи московиту, что писать его великим князем всея Руси, мы поудержались потому, что по заключению мира тотчас же начались нам от него обиды большие, но теперь мы его написали сполна. Он велел нам сказать, что принял князя Бельского с отчиною, потому что мы посылали к нему епископа Виленского и митрополита приводить его к римскому закону. Но Бельский не мог правды сказать, как лихой человек и наш изменник. Мы его уже третий год и в глаза не видали. Слава Богу, в нашей отчине, великом княжестве литовском, княжат и панят греческого закона много, и получше этого изменника». И никогда силою и нуждою предки наши и мы к римскому закону их не приводили и не приводим. В Орду Жаволжскую мы посылали по нашим делам украинским, а не на его лихо. Великую княгиню нашу к римскому закону не принуждаем и дивимся тому, что московский государь верит больше лихим людям, которые, забывши честь, души свои и наши жалования, изменили нам и убежали к нему». Что же касается церкви, которую надо бы на построить на сенях, допанов да и лани греческого закона, то мы об этом ничего не знаем. Паны наши, которые были у него, нам об этом ничего не сказали. Но эти объяснения оставались чётными. Иоанн стоял на своём. Говорит, что никого не принуждает к римскому закону. Так ли это к дочери нашей, к русским князьям, панам и ко всей Руси посылает, что приступили к римскому закону? А сколько велел поставить римских бажниц в русских городах, в Полоцке и других местах? Жон от мужей до детей, от отцов отымают и крестят в римский закон. Коснулся Иоанн и князя Бельского. А князе же Семёне Бельском известно, что он приехал к нам служить, не желая быть отступником от греческого закона и не жалея своей головы потерять. Так какая же тут его измена? Литовское войско под началом Константина Острожского в июле 1500 года выступило к Днепру. К Смоленску направился авангард в составе трех с половиной тысяч всадников, соединившийся с пятьюстами всадниками смоленского наместника Станислава Кишки. Отряд был усилен и смоленскими пехотинцами. Вскоре войско приблизилось к Дорогобужу. На соединение с ним от Борисова спешил Александр. 14 июля войско литовского княжества встретилось с московским на реке Ведроши, на Митьковском поле. Среди него стояли готовые к бою полки Даниила Щеней и Юрия Захарьина. Перед битвой всегда трудно оставаться одному, и князь Константин в сопровождении нескольких своих помощников объезжал войска, отдавая приказы и распоряжения, зная, что побеждают не только мечами, мушкетами и пушками, но и духом, умением, Всем и каждому он говорил: многие из нас не увидят, как солнце сегодня зайдёт за лес, но страх нужно преодолеть, и тогда вы победите смерть. Помните, что удача благоволит храбрым. Герой, погибший за отчизну, никогда не умирает, он всегда живет бессмертным духом в потомстве. Человеку для полного счастья не хватает отечества. Так защитим его, и ваша грудь станет крепостью и защитой отечества. А кто поизливо станет заботиться о том, как бы не потерять жизнь, никогда не сможет радоваться ею. Накануне сражения князь Константин стремился побывать везде, показывая разумение дела. будучи постоянно добродушным, искренним и ласковым, помощнику князь велел подыскать самого храброго, богатого, вооружённого и красивого шляхтича. Таким оказался пан Волот из Заосья, что под Гродно. Вручая письмо Острожский сказал: "Поедешь, пан Волот, к московскому воеводе Щеня-парламентёрам. Миссия твоя важная". Поэтому моего коня можешь взять, он сильный и надёжный. Недаром конюхи называют Жеребца дьяволом. В письме только и было не летать вороне выше туч. Расторопный пан Волот обернулся быстро. Ответное письмовое овое доще не также содержало несколько слов: Мы русские и потому победим. оказавшись разделёнными только водами ведроши, и та и другая сторона вспомнили обычаи из давних веков. Перед битвой началась перебранка. Наиболее голосистые всадники подъезжали к крутым берегам и оскорбляли друг друга. Пешие спускались с берегов прямо к воде. У литвинов выделялся один из крикунов Ростом, казалось бы, не вышел и в плечах далеко не касая сожень, но голос словно труба ирихонская. Насился на лошади по всему берегу, стараясь, чтобы все русские его услышали, и вовсю чистил русских воевод, отзывая их пузатыми трусами. Вот я его сейчас сожгу, сказал, как бы обращаясь сам к себе один из русских молодых ратников. прикладывая к плечу мушкет, что ты? притронулся к нему сосед с почти седой бородой. Негожее затеваешь. Такая перекличка была в обычае наших далёких предков. Старый воин задумался, глядя на своих противников: неужто ве счастью и насилию конца не будет? Неужто в конец рассорились братья славяне? А ведь что великая Русь, что белая Русь, всё одно и то же. Им бы объединиться надобно, а не воевать бесконечно. Глядишь, и южные поляне потянулись бы в единое целое, а и на верцы между тем гонет славянских рабов и рабынь за Сулу и Дон. Между тем от литвинов доносилось Аль забыли, как знамена Ольги Ордовы развивались перед стенами кремлевскими, как копье свое он прислонил к воротам Москвы. Ему вторили. И где же были ваша храбрость и сила, когда великий Витовт легко забирал у вас целое княжество? А вы, слуги и прихлебатели польские, даже мечи в руках не умеете держать». неслось с правого берега. Получив от пленников недостоверные, заниженные данные о числе московского войска, Острожский надеялся легко управиться с противником. Чувствуя настроение своего элитного аристократического отряда, весьма впечатленного своей мощью, Гетман легкомысленно атаковал группировку русских численностью 40 тысяч воинов, Передовой московский полк отступил. Многие посчитали, чтобы не слышать оскорбителей крикунов, на самом деле, чтобы заманить противника на свой берег реки. И это русским удалось. Зная о разделении сил противника, главный воевода войска московского Даниил Щеня обрушился всеми силами на войско великого княжества литовского. Битва, продолжавшаяся шесть часов, была кровопролитной. Мужество и силы сражавшихся казались равными. С обеих сторон было примерно 80 тысяч воинов. Но устроенная воеводами Иоанна тайная засада внезапным ударом на левый фланг литвинов смяла их. Не спас положение, и рыцарский полк кованой брони Из-за обрушившегося моста он к началу битвы не смог полностью переправиться, но основная часть полка успела выстроиться в линию. Перед ними заняли своё место арбалетчики и оруженосцы. По приказу Даниила Щеней их атаковала татарская конница. Когда между противниками оставалось около 2 десятков метров, татары одновременно бросили арканы и почти весь первый ряд оруженосцев был вырван из строя и мгновенно перерезан скинувшимися с сёдел степными наездниками, следующая волна татар заарканила арбалетчиков, которых постигла та же участь. Это вызвало яростный рёв рыцарей, и их железная стена качнулась вперёд, наступая на русских. Казалось, что закованных в железо воинов невозможно было остановить, Но в течение часа русские разъединили их строй и почти всех вырубили. Воины Острожского искали спасения в бегстве. Тысяч восемь из них полегло на поле боя. Множество утонуло в реке, так как специальный отряд россиян к этому времени разрушил мост через реку Трясно. сам воевода острожский смоленский наместник станислав маршалкий григорий остюкович и литовор хряптович князья друцкие масальские многие паны и шляхтичи были взяты в плен бегством смог спастись только станислав кишка с четырьмя ротмистрами и несколькими сотнями воинов Весь обоз и огнестрельный снаряд также достался победителю. Никогда еще россияне не одерживали такой победы над Литвою, которая в течение 150 лет вселяла в русских такой же ужас, как и монголы. Однако, утомленные по ходам русские силы не решились развивать победу. На стыке августа-сентября, в преддверии близкой осени, они повернули назад. Потрясённым поражением и растерянным Литвинам это оказалось на руку. Тем временем северная группировка русских сил продолжала наносить удары из Пскова и Новгорода, заняв Торопец Они одиночными набегами разоряли окрестности Витебска и Полоцка. 17 июля великий князь московский получил весть о победе на Ведроши. Москва радовалась, полили из пушек и пищали. Иоанн, знак чрезвычайной милости, послал знатного чиновника ко всем московским воеводам, принимавшим участие в битве спросить о здоровье честь большая для любого боярина и воеводы не говоря уже о людях более низких сословий да скажи первое слово князю Даниилу Ущеня а второе князю Иосифу Дорогобужскому напутствовал Иоанн своего посланца Через несколько дней в Москву привезли литовских пленных. В простых телегах, некоторых в оковах, москвичи толпились вдоль улиц, по которым их везли к войсковому приказу. Отзывались насмешливо. Вскоре пленных разослали по городам. Князь Константин Острожский в оковах был отправлен в вологоду держали его крепко но поили и кормили довольно на 4 алтынов в день прочих князей и панов содержали на полуденгу астрожский как мог поддерживал своих соратников и им и себе в успокоение приводил слова соломона Человек и конь готовятся к битве, но победа исходит от Господа. Иоанн чтил князя Острожского и склонял вступить к нему в службу. Но гетман долго не соглашался, говоря государявым людям: "Я присягал своему великому князю Александру и хочу сохранить ему верность. просил передать Иоанну, хорошо ли будет, если воеводы станут сплошь и рядом изменять присяги. Но когда нависла угроза оказаться в темнице, присягнул Иоанну. Ему пожаловали чин воеводы и земли. Боевые действия московских войск в областях литовских войск Завершили войска новгородские, псковские и великолугские под начальством Ивана и Фёдора Борисовичей, племянников великокняжеских и боярина Андрея Челяднина. Они взяли Тарапец, новые подданные московские, северские князья, Можайский и Шемячич. одержали победу над литовцами под Мстиславлем. Около семи тысяч литовских воинов пали в этом сражении. Весть о поражении на Ведруши лишила Александра уверенности в себе. Он уединился, не хотел ни с кем иметь дел. Даже Елену не допускал к себе. В нем ярче стали проявляться те черты, которые раньше были заметны приближённым сочетание искренности и скрытности, активности и пассивности, величия и унижения, гордости и скромности, вспышек характера и уступчивости, величия и сознания незначительности. Великий князь чувствовал глубокий разлад с самим собой. Его тяготило осознание вольной или невольной, но какой-то ужасной вины. Елена осмелилась сделать великому князю упрёк в изнеженной праздности, в которой он пытался найти успокоение. Она говорила мужу, что всё на свете можно исправить, изменить к лучшему. Он отвечал: "Да, Всё, кроме смерти. А там погибли лучшие воины княжества. На всякие попытки пробудить в нём чистолюбие Александр не обращал внимания, продолжал предаваться отчаянию. В это время все знатные люди Вильно и княжества также старались поддерживать великого князя Всяческими путями проникали во дворец, стремились попасть на приём. Особо усердствовали католические священнослужители. Александр раздражённо сказал Елене: "Эти люди противны мне как гробы, они пахнут мертвечиной, ни одной светлой мысли, ни одного благородного взгляда". Я понимаю, что противодействие их бесплодно, потому что основано только на отрицании всего, что сделано другими. Но они отвлекают, раздражают, мешают. Но мой государь, богом данный любимый муж, и в этих людях есть много хорошего, робко возразила Елена. Я всё больше и больше убеждаюсь, что религиозность епископа Табора не только в проповедях и поучениях, сколько в тех мелочах быта, соблюдение которых на поверку оказывается самым трудным и набожность его, как мне кажется, кроется в духе и истине, а не на показ. заслушивает уважение и его самозабвенная мечта увидеть мир христианским под одним знаменем истины. Александр ещё раз подумал о мудрости своей Елены, но сказал: "А ты знаешь, он в детском возрасте за какой-то поступок получил от отца такую оплеуху, что оглох". и почти не слышит левым ухом из Вильна приехали к князю паны Рада с ними нельзя было ни не встретиться епископ войтех табор обратился к нему в сих несчастных обстоятельствах князь нужно думать о спасении своей державы прежде всего умножить её могущество ибо сила выше всего Александр не приминул уколоть епископа. «Да, выше всего, кроме Бога, дающего эту силу». Затем примирительно добавил, «К силе нужна еще и удача, счастье». Епископ, в свою очередь, как бы упрекая князя, сказал, «У счастья...» Есть спутницы, сёстры, верность себе, чистая совесть, работа. Тогда и загадочная сила провидения проявит себя. Воевода Виленский предложил составленный радой план действий.